По возвращении в корчму я застал в комнате Дэвида Клайтура, такого веселого, будто ему удалось сорвать банк при игре в кость. Хотя, как я успел заметить, это обычное его состояние. «Ничего не заметили?» – сразу же поинтересовался он. «Ну и что бы я смог заметить? Следящих за мной людей из Ордена Спасения с глазами горящими от жажды мести тоже мне нашли человека из Тайной Стражи. Мне удалось увидеть только двух болванов из коллегии, наступающих чуть ли не на пятки. Когда я куда-нибудь заходил, они оставались на санцепёке. Мне их даже было немного жаль. Но говорить я ничего не стал. Тогда давайте спустимся пообедаем. Заодно расскажу, что должно произойти в доме господина Кнофта. Если не хотелось, я лучше бы в книгу заглянул. Но не отказывать же человеку в такой мелкой просьбе. Почему-то я думал, что до появления леди Эленоры в доме Кнофта мне придется прятаться где-нибудь в укромном месте, подглядывая за гостями сквозь тайное отверстие в стене или портьере. И еще было интересно, как они смогут все это обставить в чужом доме, если хозяин, господин Кнофт, не посвящен в подробности, а если он сам связан с орденом. Но нет, скрываться от всех мне не предстояло. «Ничего такого делать не надо», – объяснял мне Клайтор, с аппетитом поглощая мясо жареной на вертеле цесарки. Я отщепнул пару кусочков, с трудом разжевал, на мой вкус суховато. У цесарок мясо само по себе такое, а тут еще приготовлено на открытом огне. Нет, амбруаз умеет готовить их фаршированными в духовке, да так, что пальчики оближешь. Ну и жарко, нет аппетита. Скорее бы уж покинуть апситолет. К жаре я привычен, но совсем не к такой удручающе душной. Ведите себя свободно, так, как и следует вести на подобных приемах. Знакомьтесь с гостями, танцуйте, словом, делайте все, что и остальные. Вечера у господина Кнофта проходят весело, он хозяин очень гостеприимный. А прибытие в дом дамы, которую мы принимаем за леди Эйленору, Вас известят заранее, и времени, чтобы укрыться, будет предостаточно. К вам подойдет человек и скажет. «А откуда вы родом, господин Сорингер? Из Гвол Соуля. Есть на побережье такой, начал я объяснение, но Клайтор перебил меня жестом, мол, подробности не важны. Так вот, он обратится, Дэвид на мгновение задумался. Например, таким образом. Отличное местечко, Гвол Соуль. Мне всегда там очень нравилось. Я невольно улыбнулся. Видел бы он это отличное местечко. Пара десятков покосившихся домишек на берегу Кораллового моря и воздух, навечно пропитанный запахом рыбы. Он окружает тебя повсюду, и от него не спрятаться. Уж чего-чего, а отличного мало. Понял, господин Клайтур. Кивнул я в ответ на его взгляд, показавшийся мне на этот раз требовательным. Ну, а дальше человек проводит вас туда, где вы сможете хорошенько эту даму рассмотреть, сами при этом оставаясь невидимым. А если вы признаете леди Эллинору, именно ему и скажете. На этом все. То, что произойдет дальше, касаться вас не должно. Вы свое дело сделали. «Надо ли повторять, что и в ваших интересах покончить с орденом спасения как можно скорее?» Я пожал плечами. «К чему?» Дэвид искоса посмотрел на мою одежду. «Вот за нее беспокоиться нет необходимости. Есть у меня подходящий наряд. В нем и в дигране, в любой приличный дом, можно смело заявиться. Не то, что в этом захудалом обситолете. Правда, приготовил я его, чтобы показаться в Гволсуоле под ручку с Николь, прилетев на собственном корабле. Видимо, на моем лице что-то отразилось, потому что Дэвид взглянул на меня озабоченно. «Все в порядке, господин Клайтур, на зуб холодное попало, ноет». Как смог, объяснил я, указав на стакан вина с плавающими в нем кусочками льда. «И где они только в такую жару лед берут?» Не иначе какой-нибудь механизм древних.